Юрий линник, Смоллевка. Цевилизацию мыслящих растений впервые описал фламарион. Впрочем у него были предшественники. Разве травы и деревьев в фольклоре не разговаривают с человеком? Когда нарцисс превратился в цветок, то он не потерял самосознание. Только оно как бы переключилось на другой уровень. В современной фантастике люди часто встречаются с фитоморфными цивилизациями. Примечание. Фитоморфный, буквально подобный растению. Растениеобразный, образовано по аналогии с выражением антропоморфный. Особенно блистательно эти контакты описаны у Саймака. Идея фитоморфных цивилизаций интересна во многих аспектах. Прежде всего, она свидетельствует о том, насколько далеко продвинулся человек в преодолении антропоморфных антропоцентризма. Это прекрасно, ведь снятие шор и рамок расширяет сознание, а узость антропоцентризма известна. Даже в пределах земной биосферы эта форма ограниченности привела к непоправимым ошибкам. Сколь же трагически неверной она может оказаться в масштабах космоса. Материя неисчерпаема, и материя неизбежно приходит к разуму. Эти философские положения вдохновляют. Неисчерпаемая материя должна идти к разуму неисчислимыми путями. Это логично, это естественно. Наше сознание должно адаптироваться к бесконечности мира. Эта бесконечность не сводима к монотонной протяженности, к неограниченному повторению одного и того же. Тут предполагается и бесконечность в качественном разнообразии явлений. В мире много небывалого, непредсказуемого. Симилизация растений — это, конечно, фантастика, но фантастика эвристичная. Она дает импульс для творческой мысли, для нетривиальных поисков. Строгость логики и воля воображения — вот два крыла, поднимающих мысль. Но не всегда они находятся в равновесии. Иногда здесь нужен перепад, асимметрия. Крыло воображения дает резкий крен вверх, и мысль, быстро набирает головокружительную высоту. Эти виражи нередко кончаются падением на трезвую почву фактов. Науке нельзя без риска, иначе ей суждено оставаться на плоскости в замкнутом порочном кругу. Гипотеза фитоморфных цивилизаций тем и интересна, что ей присущ радикальный отрыв от привычного. Сейчас невозможно оценить степень вероятности этой гипотезы. Быть может, в космосе есть только антропоморфные цивилизации, но, вероятно, они встречаются редко и преобладают фитоморфные или иные цивилизации. Все эти рассуждения пока очень и очень абстрактны. Конечно, проще всего смотреть на космос со своих позиций, И считать, что закономерности земной биосферы являются универсальными. Этого ведь тоже нельзя исключить. Как нельзя исключить и того, что наша профессия — единственная в космосе. О, эти неопределимые вероятия. Долго еще они будут искушать человеческий разум. Материя устремлена к самопознанию. разуму На Земле этого рубежа достиг только человек. Есть ли шансы у других существ дойти до аналогичного уровня?